Фике проснулась от того, что и впрямь гудели, трезвонили московские колокола, и девица Шенк стояла перед ней, повторяя «Ваша светлость, извольте же проснуться!» Фикхен подтягивалась, терла кулачками глаза, выгибала свой девичий торс, а девица Шенк тараторила Вам надо одеться и идти к обедне. Вам и вашей матушке сегодня будет пожалован самый большой орден в России для дам — святой Екатерины. И округлив глаза, весь в бриллиантах. Тоненькая фике скоро стояла перед высоким зеркалом, окруженная толпой дебелых русских девушек и дам. Две камер дамы помогали девице Шенк. — Как это называется по-русски? — вдруг спросила Фики, оборачиваясь в камер даме на Рышкиной и указывая на платье. Тучная дама присела в реверансе. — Платье, ваша светлость! — Палятье! — повторила Фикхин и всплеснула руками, отчего ее худые лопатки прыгнули и задвигались. «Хи -хи, — Хи-хи, «Я буду учить русский язык», — заключила она решительно. Камердама баронесса фон Мегден говорила важно и осанисто. «Вы будете учить все ваша светлость и русский язык, и в особенности русскую веру, православие. К вам уже назначен учитель, архимандрит Симон». «Но как же мне учиться, если я еще не знаю ни слова по-русски?» «Ваша светлость, архимандрит Симон, окончил богословский факультет в Галле». Палатие, твердила Фике, надевая через голову облако голубой материи. «О, как смешно! Палатие!